к батюшкову Философ, резвый Эпид, парнассский счастливый ленивец, харит и снеженный любимец, наперсник милых Аонит. Пошто на арфе златострунной умолкнул радости певец? Уже ли ты, мечтатель юный, расстался с Фебом наконец? Уже свинком из роз душистых мешкудрий вьющихся златых под тенью тополов ветвистых в кругу красавиц молодых за здравным не стучишь фиалом любовь и вах не поёшь довольный счастливым началом цветов парнасских вновь не рвёшь не слышен наш парни российский пой юныше Привет стихи в тебя влиял свой нежный дух. С тобою твой прелестный друг Лилета, красных дней отрада, певцу любви любовь награда. Настрой жильиру, по струнам летай игривыми перстами, как вешний зефир по цветам. Ислада страстными стихами и тихим шёпотом любви лелетуй в свой шалаш зави. И звёзд ночных прибледным свете, плывущих в дали и вышине, в уединённом кабинете, волшебный внемли тишине, слезами счастья грудь прекрасной счастливец милый орошай. Но упаён любовью страстной И нежных муз не забывай. Любви нет более счастья в мире. Люби и пой её на лире, когда ж к тебе в досужный час друзья, знакомые сберутся и вины пенные польются от плена стресткам свободясь, описывай в стихах игривых веселье, шум гостей болтливых. Вокруг накрытого стола стакан кипящий пеной белой, и стук блестящего стекла, и гости дружно, стих весёлый, бокал в бокал ударя, в лад нестройным хором повторят. Поэт в твоей предметной воле воззвучны струны смело грянь. С Жуковским пой кровавую брань и грозную смерть на ратном поле. И ты в строях её встречал, и ты, постигнутый судьбою, как рос питомцем славы, пал. Ты пал и хладною косою едва скошонный не увял. Иль вдохновенный Ювеналом воружься сатиры жалом, Почас прими её свисток, рази осмеивай порок, шутя показывай смешное и если можно нас исправь. Но Тридяковского оставь в столь часто рушимом покое. Увы, довольно без него найдём бессмысленных поэтов, довольно в мире есть предметов пера достойных твоего. Но что Цвницею моею, безвестный в мире всем поэт, я песни продолжать не смею. Прости, но помни мой совет: да коли музами любимый ты пирит, горишь огнём, да коли сражён стрелой незримой, в подземный ты не снидишь дом, мирские забывай печали и играй, тебя молодой назон эрот Играции венчали Аллиру устроил Аполлон